Квартира Нира Ульфа. Арчи Гудвин на проводе. Ты услышал в ответ сиплый голос Сола Пинзера. Сообщаю, Арчи. Всё прошло отлично. 5 минут назад вручил ковену из рук в руки. В доме? Да, я перезвоню Паркеру. А как ты пробрался в дом? А, проще простого. Нашёл нужного парня, и обошлось мне это всего в 10 долларов. Внутри, конечно, пришлось поработать и головой, и ногами, но с твоим планом всё удалось. Ну, это только благодаря тебе. Вулф доволен. А как ты знаешь, выше оценки быть не может. Так ты позвонишь Паркеру, и я зайду к нему. Мне надо подписать у него бумагу. О'кей, до встречи. Я повесил трубку и пересказал разговор Вулфу. "На-на", откликнулся он, не отрываясь от моего отчёта. После второго завтрака мы засели с Вулфом за работу, пытаясь восстановить субботний разговор с Ковеном. После трёх попыток, потратив на это дело почти час, мы добились результата, который вполне устроил Вульф. Потом наступило тягомотное бездействие, по крайней мере, для меня. Телефон не звонил. Вульф, покончив с моим отчётом, отправил его в ящик и закрыл глаза. Можно было бы с ним поболтать, но губы его стали шевелиться, втягиваться и вытягиваться. Это было верным признаком начавшегося мыслительного процесса. Пришлось идти за дневником прорастания семян и усаживаться за наблюдение. На то, чтобы торчать в оранжерее, Вульфу не требовалась лицензия. Правда, в скором времени неизбежно встанет вопрос, как оплачивать счета. В 4 он поднялся наверх с своим растением, а я продолжал трудиться над дневником. В течение следующих 2 часов телефон звонил несколько раз, но ни к Паркеру, ни к Овину, ни к его адвокату эти звонки не имели никакого отношения. В 6 часам я пришёл к выводу, что Ковен вероятно надирается, а в 2 минуты 7-го произошло сразу два события. Сначала я услышал, как остановился лифт с Вулфом, и тут же раздался звонок в дверь. Я вышел в холл, зажёг свет и посмотрел в глазок. Всё правильно. Пришло норковое манто, только в другой шляп. Она была одна. Пропустив Вулфа вперёд, я вошёл за ним в кабинет и объявил: "Патриция Лоу". Годица, он скорчил рожу. У него не было привычки встречать женщин, даже мужчины лишь изредка удостаивались этой чести. Пусти. Глава 7. Я отодвинул задвижку и открыл дверь. Какой приятный сюрприз. Зашли повалять дурака? Мне нужен не Ревульф, ответила она довольно мрачно, что никак не вязалось с её цветущим видом. Конечно, проходите. Я провел ее в кабинет. Иногда случалось, что Вульф вставал, когда входила женщина, но на этот раз он даже не произнес обычного приветствия. Он слегка кивнул, когда я назвал ее имя, и не проронил более ни звука. Я пододвинул ей кресло, помог раздеться и вернулся к своему столу. Так это вы не Раульф? – произнесла она. Этот вопрос не предполагал ответа, впрочем, его и не последовало. Я схожу с ума от страха, попробовала она ещё раз. Не похоже, проворчал Вулф. Я стараюсь не показывать виду. Она стала что-то доставать из сумочки, но передумав, положила её к себе на колени и сняла перчатки. Меня послал мистер Ковен. Вулф безмолствовал. Мы оба смотрели на неё молча. Она бросила взгляд на меня, потом на Вулфа и взмолилась: "Господи, да скажите же что-нибудь!"